Визит Джун пришелся как раз в тот день, когда молодой Джолион присутствовал при свидании в ботаническом саду. И в этот же самый день старый Джолион явился на полтри в контору своих поверенных Форсайт Бастард и Форсайт. Солнца не было. Он уехал в Сомерсет Хаус. Бастард зарылся с головой в груды бумаг в том малодоступном помещении, которое ему отвели, чтобы выжить из него как можно больше работы, но Джемс сидел в приемной и покусывал ногти с мрачным видом перелистого дело Форсайт против Бассини. Этот рассудительный адвокат позволил себе в виде роскоши некоторое беспокойство в мыслях по поводу щекотливого пункта, но такое беспокойство вызывало у него только приятное оживление, потому что здравый смысл говорил ему, что на месте судьи он не обратил бы внимания на этот пункт. Однако Джемс боялся, что Басини будет объявлен несостоятельным должником, и Сомсу все равно придется оплатить отделку дома плюс судебные издержки. А позади этой осязаемой причины для опасений Стояла неуловимая тревога, она маячила где-то далеко, смутная, грозящая скандалом, путанная, как дурной сон, и тяжба была только внешним, видимым выражением ее. Джемс поднял голову навстречу старому Джолиону и пробормотал. «Здравствуй, Джолион, давно не виделись, я слышал, ты был в Швейцарии». Этот юнец в окончательно запутался. Я знал, к чему все это идет. Он протянул старшему брату бумаги, поглядывая на него с сумрачным беспокойством. Старый Джолион молча читал дело, а Джемс смотрел себе под ноги, покусывая ногти. Наконец старый Джолион бросил бумаги на стол. Они упали с мягким шелестом на груды показаний по делу покойного Банкома. «Одно из бесчисленных ветвей разросшегося плодоносного древа тяжбы фраер против форсайта». «Не понимаю», — сказал он, — «зачем Сомсу понадобилось поднимать такую возню из-за нескольких сотен фунтов? Я думал, что он состоятельный человек». Верхняя губа Джемса сердито дрогнула. Он не выносил, когда сына уязвляли именно в этом. «Дело не в деньгах», — начал он. Но, встретив взгляд брата, прямой, суровый, критически запнулся. Наступила тишина. «Я пришел относительно завещания», — сказал, наконец, старый Джолион, теребя кончики усов. Джемс сразу же заинтересовался, — Кажется, ничто другое не могло так расшевелить его, как вопрос о завещании. «Завещание есть величайший акт, конечная опись имущества, последнее слово, определяющее цену человеку». Он позвонил. «Принесите завещание мистера Джолиона», — сказал Джемс испуганному черноволосому клерку. «Хочешь изменить что-нибудь?» и в голове у него пронеслась мысль. «Ну, кто же из нас богаче?» Старый Джулион положил завещание в боковой карман, и Джемс с огорченным видом завозил под столом ногами. «А, говорят, ты сделал хорошие покупки за последнее время», — сказал он. «Не знаю, откуда у тебя такие сведения», — резко ответил старый Джолион. «Когда суд? Через месяц?» «Не понимаю, зачем вы это затеваете?» «Дело ваше, конечно. Но я бы советовал не доводить до суда. Всего хорошего!» Холодно пожав Джемсу руку, он вышел. Джемс уставился в одну точку, словно впиваясь своими серо-голубыми глазами в чей-то смутный тревожащий облик и снова принялся грызть ногти.